Глава 7. В этот момент выбежали остальные домочадцы. Мы все же разбудили их своей суетой. Госпожа Виена и господин Жанек лишних вопросов не задавали. Они понимали, что происходит. А вот Линда и Марша явно были напуганы, нервно оглядывались и не знали, что делать. «Госпожа Виена, на территорию никого не впускать, вообще никого!» — принялась ей отдавать последние распоряжения. «Охранки сильные, никто не сможет ворваться. Если приедут от старейшин, то расскажете, что я была вынуждена уехать, спасая свою жизнь от самосуда толпы, ищущей виноватых. Куда именно я сбежала, вы не знаете». «А куда вы, леди?» — кивнув, спросила она. «Я пока сама не знаю. Отсидимся где-нибудь подальше отсюда». «Леди, время!» подхватив наши вещи урсул поспешил на выход девочки не бойтесь глянула я на своих горничных здесь вас никто не тронет жужа спасибо милая быстро наклонившись я обняла гномочку и поцеловала ее в пухлую щечку господин жаник позаботьтесь о лошадях мы не можем их взять сами видите что происходит не беспокойтесь леди все сделаем как надо сдержанно кивнул мужчина Невесело улыбнувшись всем на прощание, я подхватила свою гитару и побежала за Урсулом, который уже перекинулся и в нетерпении ждал нас на лужайке перед крыльцом. В драконе ипостасе он оказался оранжево-красным, как ягода рябины. В этот неясный рассветный час его чешуя выглядела пугающе. Мы заранее договаривались, что в случае, если придется улетать, двинемся прочь из драконьего государства — и пересидим опасный период в соседней стране. Это было предложение дракона на мой отказ спрятаться в родовом имении Дарио. Ведь ни для кого не являлось секретом, что мы с лордом Шедлом несколько месяцев прожили под одной крышей. Те, кто не имел магических способностей и не видел по моей ауре, что я еще невинна, наверняка считали нас любовниками, а значит, не обнаружив меня тут, станут искать в его доме. Урсул принял эти мои аргументы и, тоже понимая, что лучше переждать где-то подальше отсюда, упомянул о тихом местечке в соседнем королевстве. «Но сейчас, когда мы взлетели, я внесла коррективы в наш план. Урсул, мы летим в Дагру!» «В том, что он меня слышит, хотя мы парим в небе, а я нахожусь на его спине, сомнений не было». Убедилась уже в этой особенности магически одаренных ящеров, когда летала с лордом Калаханом, а позднее с Дарио. И господин Декс, которому было поручено спрятать меня от опасности и уберечь любой ценой, услышал. Внял, осознал и едва не ушел в пике, опешив от моего распоряжения. Отчаянно замахав крыльями, он все же выровнял полет, а в моей голове прозвучал голос. «Леди, вы в своем уме простите». «Мне лорд Шэдл голову и хвост оторвёт, если я вас не уберегу. А Вы собираетесь лететь туда, где сейчас бойня». Ирма была не столь риска в своих высказываниях, но её вопль мне в ухо тоже не оставлял сомнений в том, как она относится к моей идее. «Леди, да вы что? Там война! Там же сёстры неумолимой! Да они же вас!» «Урсул, Ирма, так надо! Просто поверьте мне!» «Мне необходимо быть там. Это ненадолго. Я должна попытаться спасти его». «Кого?» — рявкнула Ирма. «Это вас спасать надо». «Леди, при всем уважении. Но кого вы можете уберечь от беды?» «Нежный цветочек. Вам не место в кровавой бойне». «Урсул, мне обязательно нужно туда попасть. Ход событий таков, что это случится. Но я обязана вмешаться и попробовать хоть немного изменить грядущее». Оборотница окаменела, осознала и задала лаконичный вопрос. «Видение?» «Да». Дракон выразил свое отношение тем, что громко зарычал, и выпустил струю огня, спалив прямо в воздухе нерасторопное крылатое существо, не успевшее убраться с его пути. Я даже не опознала, что это затворюшка была. «Еще обсудим!» — огрызнулся он ментально и замолк. Лишь мерно двигались огромные перепончатые крылья и перекатывались мышцы под нами. Обсуждать мое решение пришлось, когда утро уже полностью вступило в свои права а солнце радостно освещало землю. Дракон приземлился возле какого-то постоялого двора, который, судя по отсутствию во дворе телег и постояльцев, отчего-то пустовал. Работники заведения занимались своими обязанностями и, похоже, вверх не смотрели. То, что мы прибыли по воздуху, прошло незамеченным, и потому первый встретивший нас вопрос был «Лошадок обиходить!» Щуплый парнишка с красными от недосыпа глазами, потёр их кулаком, Отчаянно зевнул и принялся искать предполагаемых скакунов. Незамедлительно последовал вопрос. «А где?» «Нет лошадей». Коротко бросил ему Урсул, подхватил большую часть багажа и первым пошёл в дом. Следом заторопилась я, придерживая гитару, а замыкала шествие Ирма. «Ишь, какие!» — беззлобно буркнул конюх нам в спину. "Лагородные, а сами пешком». Дракон уже стоял рядом с трактирщиком, флегматично протиравшим до нашего прихода глиняные кружки куском небеленого полотна. В ладонь хозяина перекочевали монеты, а мой телохранитель распорядился. Комнаты рядом. Для девушек общую с двумя кроватями. В мою лохань с горячей водой. Завтрак здесь в общем зале. Мне много мяса, что-то сладкое, сметану. Что-то еще есть готовое с вечера. «Пироги с капустой и с яблоками остались, еще гусь. Яичницу с копчеными колбасками можем по-быстрому организовать. Ну и творога, ежели надобно». «Яичницу, колбаски и пироги», озвучила свое пожелание Ирма. «Горячее молоко с медом и яблочный пирог», добавила я. Продрогло во время полёта. Даже тёплый плащ и активированный амулет, созданный специально для путешественников, летящих по небу, не спасли. «На ужин зажарь мне много мяса с кровью», — распорядился Урсул и направился к столам. «А сейчас неси гуся, яичница с колбасками, пирогов побольше. Сметану и сладкое не забудь». Ели мы в молчании. Дракон жадно, почти не жуя, глотал куски поданного ему гуся. Тушка была почти не тронута. Вчера её не успели даже разрезать, вероятно, из-за отсутствия постояльцев. А к концу нашего плотного завтрака на блюде осталась лишь груда обглоданных птичьих костей. Следом в голодавшем организме ящера исчезли жареные колбаски и яичницы, крынка сметаны, несколько кусков пирога, которые Урсул щедро поливал мёдом. Однако... Похоже, и ипостаси в столь огромное огнедышащее существо и последующий полет сжигают много энергии. Я не понимала этого, видя, как много ел лорд Каллахан. Не обратила внимания и на Дарио, который за ужином после нашей прогулки к его дому съел чудовищное количество блюд. Я не задумывалась о причинах, голоден, вот и ест, как мне казалось. Но если судить по тому, как хищно накинулся на еду Урсул, И сколько он смог её проглотить, всё не так просто. Ирма расправлялась со скворчащей яичницей. Я пила мелкими глоточками сладкое до приторности медовое молоко и отламывала кусочки от пирога с яблоками. Да, с жужжиной этой выпечки не сравнится. Обедать однозначно спускаться не станем. Съедим то, что она нам дала в дорогу. Дракон изредка бросал на меня задумчивые взгляды, но заговаривать не спешил. И лишь когда мы, покончив с трапезой, поднялись на второй этаж и зашли в одну из выделенных нам комнат, он спросил. «Лорду Шедлу грозит смерть?» «Да», — помедлив ответила я. «Ему и лорду Каллахану. У меня было видение». «Понятно. Спим до вечера. Ирма, следи за госпожой». — Без тебя знаю, — огрызнулась оборотница. — Я вообще-то тень. — Мне без разницы. Я поклялся лорду Шеглу охранять его сокровища. Но мне нужен отдых для следующего перелета. Добирались мы несколько суток. Уж не знаю, по какой причине, но Урсул решил, что лететь мы будем ночами, а не при свете дня. И именно так, словно совы, или, учитывая перепончатые крылья дракона, летучие мыши, мы и продвигались к цели. Останавливались на отдых и на перекус на открытой местности. Пока мы с Ирмой разминали затекшие конечности, Урсул перекидывался в человека, жадно съедал порцию мяса, немного сидел, прикрыв глаза и медитируя, после чего встряхивался, снова перекидывался в мощного чешуйчатого зверя, и мы продолжали путь до рассвета. В качестве мест для полноценного отдыха, Он всегда выбирал скромные трактиры на отшибе. Подлетал к ним так, чтобы нас не успели увидеть. Иногда приземлялся поодаль, прячась, и приходилось потом какое-то расстояние преодолевать пешком, чтобы создавалось впечатление, будто мы пришли своим ходом. «Урсул, почему мы так скрываемся?» Не выдержала я после одного такого перехода до трактира, занявшего почти два часа. «Мне казалось, драконов уважают и боятся». «Драконов, да», — коротко ответил он. «И?» Мужчина бросил на меня косой взгляд и промолчал. «Урсул, не тяни кота за... хм... хвост!» — не выдержала Ирма. «Что происходит? Мы имеем право знать». «Война происходит». С тяжким вздохом соизволил ответить Урсул. «Зачинщики, драконы». «Весь мир в курсе, что именно мы — атакующая сила, пытающаяся вскрыть закрытое королевство. Только вот мало кто знает про жриц, практикующих запретную магию, которая угрожает всем. Для простого народа драконы напали на людское королевство. Ясно?» «Ясно», — кивнула я. «Но есть еще что-то. Думать люди могут что угодно, но напасть на тебя не рискнут». К тому же это нелогично. Именно днём мы отсыпаемся, и нас может атаковать кто угодно. Ведь все в это время бодрствуют и весьма активны. Разумнее было бы именно выйти часы, подниматься в небо и становиться недоступными». «Интуиция, леди», — поморщился он. «Не могу объяснить. Просто чую, что надо ночью. Днём могут сбить. Прецедентов не было, но... Я же маг, не забывайте». Просто чую. Этот довод я приняла. Чуйка, как это называла Ирма, или интуиция, как именовали данное умение ощущать грядущие неприятности, не раз и меня саму выручала. Хорошо иметь крылья. Вот что я могу сказать по итогам нашего путешествия на мою родину. Тот путь, который отнял у меня несколько месяцев тяжелых, трудных, голодных, грязных и опасных. Верхом на крылатой рептилии занял всего несколько суток. При том, что мы останавливались на удобный комфортный сон и отдых, да и вообще не слишком спешили. Я не торопила Урсула, а он осторожничал. Была у нас одна остановка по делу. Мне нужно было убедиться, что лорд Каллахан не у себя в замке, а рядом с Дарио. Я видела их вместе, но видение — вещь странная. Дух города Ситхи предупреждала меня, что именно вот такими вспышками озарения или видениями будет пробуждаться хранящееся во мне знание. Но все же мне, выросшей в изолированной от любой магии Дагри, до сих пор трудно было принять некоторые факты, обыденные для всех одаренных. Встретившие нас во внутреннем двое замка стражники были мне знакомы. Помню их сидящих в полном зале и слушающих мои сказки. Вот и Михель, приятель смешливой и разбитной Жанны. «Что вам угодно, господа?» — не слишком дружелюбно, но вежливо спросил капитан. Приземлился Урсул в крылатой постасе, памятуя о том, кому принадлежит замок. Так что от челяди лорда Каллахана, знающий, кем является их хозяин, мы не ждали неприятностей. «Ваш господин здесь или отбыл?» Поинтересовался дракон, жестом остановив меня. Я хотела сама заговорить. «Улетел». Пожевав губу, всё же ответил командир стражи. «Чё передать, как вернётся?» «Спроси магистра Латеса», — тихонечко прошептала я из-под капюшона. «А магистра Латес?» — послушно повторил Урсул, но уже громко. «Лекарь, у вас раненые, что ли?» Нет. «Так что, магистр здесь?» «Ну как?» Договорить капитан не успел. Откуда-то сзади раздался звонкий мальчишечий голос. "Реми, Министрель, это ты! Ура!» Не успела я опомниться, как на меня налетел мальчуган, которого я не сразу вспомнила. А потом не сдержала улыбки. Маленький поваренок прятался под столом, слушая страшные сказки закрытого королевства. «А я тебя по гитаре узнал!» — безостановочно болтал ребёнок, улыбаясь во весь рот и пытаясь заглянуть ко мне под капюшон. «А ты нам ещё споёшь, а сказки расскажешь? Ух, и жуткие они у тебя! Ты улетел с господином, а мы потом почти месяц спать боялись!» Реми поползли на лоб брови капитана, и он присмотрелся к гитаре, висящей на моём плече. Но заговорил не он, а протиснувшийся вперёд Михель. «И точно, министрель. Вот тяна! Здорово, малец! А чего ж сразу не сказал? Мы ж тебя хорошо помним!» Ирма и Урсул напряжённо молчали, ожидая моей реакции. «Здравствуйте!» — помахала я рукой, выпростав её из-под полы плаща. Чуть помедлив, скинула капюшон. «Да, это я, Реми, Ремина. Ответом мне был громкий, общий, изумлённый вздох всех присутствующих во дворе. «Так было нужно!» Немного неловко улыбнулась я, словно внезапно возвращаясь в прошлое. Говорить, что я леди и графиня, не стала. Я под амулетом личины была. «Вот так дела!» — поскрёб подбородок один из стражников. «Так э Эн, ты чё? Лорд-то наш знал!» «Так ты девчонка!» подёргал за плащ, так и продолжавший меня обнимать поварёнок. «Ну да», — пожалуй я плечами. «Глупая ситуация. Лечу спасать мир, можно сказать. Являюсь последним в этом мире представителем загадочного народа, а для старых знакомых, видевших меня в образе мальчишки министреля, я девчонка». У меня неожиданно вырвался истерический смешок. «Потом ещё один». И неожиданно для себя самой я захохотала. «Это ненормально, знаю, но я слишком устала, и нервы не выдержали». На меня смотрели как на полоумную, но остановить не пытались. Лишь Ирма, примерно понимавшая всю ту гамму эмоций, что я испытывала, положила мне руку на плечо и ободряюще сжала. Ох, утерла я выступившие слезы. «Простите, это от переутомления». «Так, может, переночуете?» Неуверенно переглянулись домочадцы лорда Каллахана, и капитан озвучил их всеобщее решение. «Господский покой мы вам, конечно, предоставлять не рискнем в отсутствие лорда, но это... из простых бабы что-то подберут». «Не бабы!» — строго отрезала незаметно подошедшая строгая женщина в глухом черном платье. Ее я тоже помнила. Она щедро раздавала подзатыльники разошедшимся служанкам во время моего прошлого визита сюда. «Значит, Ремина? А с тобой кто?» «Ирма», — сбросила капюшон моя тень. «Я компаньонка Реми». Умная оборотница поняла, что раз я не сообщила о том, что аристократка, то и ей не стоит болтать. «Значит, две комнаты». Не оборачиваясь, приказала экономка или управляющая замка, уж не знаю, шушукающимся за её спиной служанкам. «Девочкам потеплее спальню подыщите, а дракону всё равно. Его внутренний огонь греет, сквозняки не страшны». И не сказав больше ничего, она развернулась и ушла. ремина значится!» — подплыла ко мне, покачивая бёдрами Жанна. «А пацаном ты была милее». Мы с девками даже думали, может, осчастливить тебя визитом. Да только побоялись. Ты с тем страшным таким мужиком была, как его, Дарио, да? Хорошо, что не решились меня осчастливить. А то неловко вышло бы, — подмигнула я ей. Мужики заржали, а Михель, сердечный друг Жанны, хлопнул себя ладонями по бокам и, перекрикивая всеобщий гогот, заявил. От бабы. Всё ж у них на уме одно. А у тебя нет ли на уме?" обернулась к нему через плечо служанка. "Или мне сегодня ночью дверь запереть?" "Да ты ж замёрзнешь без меня." Он подошёл к своей зазнобе, обнял и крепко поцеловал. "Похоже, тут дело идёт к свадьбе." Реми. Привлёк к себе внимание мальчуган, узнавший меня по гитаре. «А ты нам сегодня сказки расскажешь, да? А споёшь?» Помедлив мгновение, я приняла решение. «Да, малыш, мы сегодня тут переночуем, и я вам вечером расскажу сказки. Вам какие? Страшные закрытого королевства? Или другие какие, я ещё знаю?» «А нам всяких, и побольше!» — крикнула из толпы светловолосая служаночка. — И ту, которая в далеком-далеком королевстве, где совсем нет магии и колдовства, и чародеи не имеют власти, жил да был один барон. Уже семь жен схоронил он, а наследника у него все не было, как и не находилось более ни одной семьи, которая согласилась бы отдать за него свою дочь. Она почти дословно повторила начало одной из моих сказок. И про лорда, у которого было три дочки. Одна умница, другая рукодельница-кружевница, а третья красавица. Посмеиваясь, затребовал капитан. Уже через несколько минут нас проводили в комнаты. Обычно в замках подобные предоставляют незнатным, но приличным визитерам, например, курьером или королевским посыльным. То есть не для прислуги спальни, но и не для дворян. «В выделенной нам сырмой располагались две добротные кровати, сундук для вещей у окна, на полу толстый половик, а одна стена была тёплая, что в стылых каменных замках весьма не лишней даже летом. Уж я-то знаю». Урсул занял соседнюю комнатушку, меньшего размера и рассчитанную на одного жильца. А вскоре мы трое сидели на кухне, ели горячую, сытную, хоть и простую еду, которую готовят для замковой челяди и стражи. Вокруг крутился давешний поваренок и счастливо улыбался во весь рот, встречаясь со мной взглядом. Урсул сначала хмурился и явно порывался задать мне вопросы, но потом передумал. Внимательно осматривался, слушал, старался держаться к нам сырмой поближе, но сам в разговоры ни с кем не вступал. К нему тоже никто не лез, боялись, потому что дракон — это дракон, и хоть этот не является лордом, как их господин, но все же...